«Ну, — сказал старый джентльмен, играя карточкой своей жены, — вы, значит, собираетесь сделаться светской дамой. Вы мучаете бедного старика, заставляя его вводить вас в свет. Все равно вы там не удержитесь, маленькая вы глупышка. У вас нет денег». «Вы нам достанете место», — быстро вставила Бекки. «У вас нет денег, а вы хотите тягаться с теми, у кого они есть. Вы, жалкий глиняный горшочек, хотите плыть по реке вместе с большими медными котлами. Все женщины одинаковы, все они жаждут того, чего не стоит и добиваться. Вчера я обедал у короля, и нам подавали баранину с репой. Обед из зелени часто бывает лучше, чем самая сочная говядина». Вы попадете в Гонтхаус. Вы покою не дадите бедному старику, пока не попадете туда. А ведь там и в не так уютно, как здесь. Вам будет скучно. Мне там всегда скучно. Моя жена весела, как леди Магбет, а дочери жизнерадостной, как ригана и гонорилья. Я не решаюсь спать в так называемой «моей опочивальне». Кровать похожа на балдахин в соборе Святого Петра, а картины наводят на меня тоску. У меня в гардеробной есть маленькая медная кроватка и маленький волосяной матрац анахарета. Я анахарет. Хо-хо, вы получите приглашение к обеду на будущей неделе. Но берегитесь женщин, будьте начеку. Как вас будут донимать женщины? Это была очень длинная речь для немногоречивого лорда Стайна. И это не в первый раз он поучал Ребекку. Брикс подняла голову из-за своего рабочего столика, за которым сидела в соседней комнате, и издала глубокий вздох, когда услышала, как легкомысленно маркиз отзывается о представительницах ее пола. «Если вы не прогоните эту отвратительную овчарку, — сказал лорд Стайн, бросая через плечо яростный взгляд, — я отравлю ее». «Я всегда кормлю собаку из собственной тарелки», — сказала Ребекка, задорно смеясь. Выждав некоторое время и насладившись неудовольствиями лорда, который ненавидел бедную Брикс за то, что она нарушала его тет-а-тет -тет с прелестной женой полковника, миссис Родден, наконец, сжалилась над своим поклонником и, подозвав Брикс, похвалила погоду и попросила её погулять с малышом. «Я не могу прогнать её», — помолчав немного, сказала Бекки печальным голосом. Её глаза наполнились слезами, и она отвернулась. «Вы, наверное, задолжали ей жалование?» — спросил Пэр. «Хуже того», — сказала Бекки, не поднимая глаз. «Я разорила её». «Разорили? Почему же вы не выгоните её?» — спросил джентльмен. «Только мужчины могут так рассуждать», — с горечью ответила Бекки. «Женщины не настолько бессердечны. В прошлом году, когда у нас вышли все деньги, она отдала нам свои сбережения и теперь не оставит нас, пока и мы, в свою очередь, не разоримся, что, по-видимому, недалеко. Или пока я не выплачу ей всё до последнего фартинга». «Чёрт возьми, сколько же вы ей задолжали?» — спросил Пер. И Бекки, приняв в соображение огромное богатство своего собеседника, назвала сумму почти вдвое большую, чем та, которую она заняла у мисс брикс В ответ лорд Лордстайн произнёс короткое и энергическое слово, отчего Ребекка ещё ниже опустила голову и горько заплакала. «Я не виновата. У меня не было другого выхода», — сказала она. «Я не смею сказать мужу. Он убьёт меня, если узнает, что я натворила. Я первому вам это говорю. И то вы меня принудили. Ах, что мне делать, лорд Лордстайн? Я очень, очень несчастна». Лорд Стайн не отвечал ни слова и только барабанил по столу и кусал ногти, а потом нахлобучил шляпу и выбежал из комнаты.